столь благоприятствовавшую ворам и влюблённым. То, что я сказал факт. может проверить у Капитана. Он теперь на императрице Екатерине, Чайкин, фамилия его. Все прыснули со смеху. куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением. — А знаете вы, телохранитель... Вот прекрасная тема для рассказа в эксцентрическом английском стиле. Я думаю, запишите, чтоб не забыть. — Кузя, — скомандовал меценат, выпив залпом бокал холодного крюшона и утирая усы, — твоя очередь. — Моя история коротка, — проворчал ленивый Кузя. — В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только двуногая собака. О двуногой собаки я говорю не в ироническом смысле. Это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание. Когда я учился в третьем классе, это была обыкновенная четвероногая собака. Но когда я перешел засыпанный наградами в четвертый класс, хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом, то однажды этот ординарный пёс потерпел самое оригинальнейшее крушение. Именно перебегая дорогу, попал под автомобиль. Да так попал, что колесо ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу. — Какой ужас! — покачала головой сердобольная яблонька. — Неужели сдох? — В том-то и дело, сударыня, что выжил. Мы, гимназисты, его и лечили. Но вот тут-то и начинается самое диковинное. Остался этот псёнок с одной правой передней и левой и задней ногой, причём ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки по диагонали. Никак его, чёрт, не поставишь. Но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса. Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке. Вдруг свистнешь её, подползёт она.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 И так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а в кость по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи. Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил. «Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака такая была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить. Ее звали Лорд» а владельцу звали Гусаков, он теперь тоже плавает где-то на чем-то. После некоторого молчания, да, не общего удивления странной кузиной собаки, ферст мецената направился на мотылька. «Теперь твоя очередь, мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы».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 Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на куколку и сказал «Однако к делу, моя история под стать моему настроению будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея художника Гои».